Глава 9. Бал оставил приятное впечатление, поэтому я несколько изменил план дальнейших действий, а именно, решил попробовать договориться с парнем полюбовно. Не то настроение, чтобы действовать силой. На дежурстве нужного мага не оказалось, поэтому пришлось подкинуть несколько монет стражникам и узнать, где тот может обитать. Решил начать с дома, в котором он живет, и не прогадал. В названной стражниками комнате явно кто-то был. «Да, небогато живет элита стражи», — подумал я, внимательно рассматривая обшарпанное здание, в котором маг, работающий в страже, снимал комнату. По сути, дом был обычным общежитием с большим количеством комнат. Подойдя к нужной двери, постучал и принялся ждать. «Кто там опять припёрся?» — ругнулся парень, идя к двери. «Нет у меня взаймы! Нет! Сколько раз повторять!» «Доброй ночи, Денис!» — поздоровался я, когда парень открыл дверь и удивленно поглядел на меня. Добрый. Маг смотрел мою недешевую одежду и спросил, «Чем могу быть полезен?» Я не пользовался иллюзией, поэтому несколько удивился тому, что парень меня не узнал, полагал, что он будет паниковать. «Я могу войти?» — спросил у него. «Разговор не для лишних ушей». Пройдя мимо посторонившегося мага, направился к единственному в комнате стулу. Присев на него и услышав жалобный скрип, невозмутимо закинул ногу на ногу. Прежде чем ты начнешь паниковать, узнав, кто зашел к тебе в гости, я попрошу тебя не волноваться и помнить, что я пришел просто побеседовать. Договорились? Обещаю, что не будешь паниковать». «Не буду», — хмыкнул парень и напрягся. «Хорошо», — ответил я, сделав вид, что не замечая, как он спрятал руку за спиной и формирует плетение. Мое имя Нелла Миллиан Рорклоу», — парень дернулся. «Да, именно обо мне ты слил информацию некоему седому ганцу, авторитету трущоб». «Так это вы все устроили?» Побелел парень с ужасом, глядя на меня. «Что устроил?» Разыграв неприкрытое удивление, спросил я. «Все то, что сейчас происходит в трущобах!» «Не знаю, о чем ты». Не захотел я брать на себя ответственность за происходящее. «Я всего лишь поймал двух воришек, которые желали пробраться ко мне в дом. Они рассказали мне о тебе и о банде». «Они не могли рассказать!» Крикнул парень. «Это невозможно!» «Возможно!» Не согласился я. Просто надо уметь спрашивать». «Успокойся», — сказал, увидев, как рука с почти активированным плетением направляется в мою сторону. «Сам подумай, если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это без разговоров и знакомства. Но я почему-то пришел, посвятил тут своим лицом. Так убийцы не делают». «Как не делают?» «А еще в страже служишь», — возмутился я. «Лицо они скрывают, прежде чем идти на дело. А я не скрываю, так как меня просто интересует информация, вот и все». «С чего мне вам верить?» Все так же настороженно спросил парень. «Может, вы меня убьёте после того, как узнаете то, что вам нужно?» «Ты ошибаешься», — покачал я головой и положил на стол заранее подготовленный кошель с монетами. «На самом деле мне очень сильно нужен информатор в городской страже, который смог бы пролить свет на некоторые интересующие меня вопросы и был бы в курсе последних новостей, а я бы не забывал подкидывать ему деньжат». «Я уже поработал с бандитами, и это привело к сегодняшнему разговору. Зачем мне такие проблемы?» «Ну, допустим, за тем, что я не бандит, а обычный студиос Академии, который в силу чрезмерного любопытства любит следить за происходящими вокруг него событиями». «Студиос?» – переспросил парень недоверчиво. «Он явно ощущал смертельную угрозу, исходящую от меня, поэтому не верил моим словам». «Именно?» – кивнул я. «Обычный студиос общего факультета?» Парень внимательно присмотрелся к моей одежде. «Не бюджетник», — подтвердил я его мысли и добавил. «Давай все-таки заканчивать этот балаган. Выбирай. Или ты отвечаешь на мои вопросы, и я подкидываю тебе деньжат, или ухожу, а ты остаешься ни с чем». «Отвечаю на вопросы», — сказал Денис после некоторых размышлений. «Отлично!» — обрадовался я, что, наконец, можно перейти к делу. «Тогда первый вопрос. Как ты узнал, что у меня с собой камни душ?» «Довольно легко». «На воротах расположен сложный артефакт, который при переносе магических артефактов выдает различные показатели. Изучив показатели на индикаторах артефакта, есть возможность разобраться, что именно провозилось в город. В твоем случае артефакт показал большое количество камней душ». «Хорошо, понял. Кому еще ты рассказала содержимое моего мешка? Только одному парню седого ганца, который собирал информацию и потом расплачивался со мной, если информация была ценной. Точно только ему?» Добавив строгости в голос, переспросил я. «Ты меня не обманываешь?» «Куда там?» Обреченно махнул рукой парень. «Я, может, и был бы за, только больше никто ко мне с такими предложениями не подходил. Как мне найти того парня, которому ты передал информацию? Сходите на общее кладбище», — ответил он, и я изобразил недоумение. «Убили его вчера. Вы что, не слышали о заварушке в трущобах?» «Слышал», — ответил спокойно. «Даже видел, что патрули усилили, и на воротах народа побольше дежурит». Все не так плохо, как я думал. Ты точно больше никому обо мне не говорил? Да, Твердо посмотрел мне в глаза Мак. А вас я говорил только этому бандиту. Только этому бандиту? Переспросил я. А не бандиту? Кому ты ещё передаешь информацию о проходящих через ворота? Пишешь рапорт в конце дня? Составляешь донесение, Готовлю доклад, поморщился парень. Для дежурного по смене. «Принципы функционирования охранных ведомств — это закрытая информация», — как по учебнику добавил он. «Я попрошу вас об этом не распространяться и никому не говорить. Что вы узнали, это от меня». «Не набивай себе цену», — раскусил я подлый приемчик мага. «Какая еще закрытая информация? Они знают все заинтересованные лица. Будешь ты мне голову всякой чушью морочить». «Но так и есть», — воскликнул Денис. «Еще раз повторяю, не неси чушь». Понимаю, тебе надо меня проверить и знать, буду ли я платить деньги за подобную информацию. Так вот тебе ответ. Не буду. А то в следующий раз ты принесешь график хождения стражников по нужде и будешь утверждать, что это документ с грифом секретно. Денис не нашел, что ответить. Раз мы с тобой во всем разобрались, я считаю, что ты вполне заслужил этот кошель. Кивнул я на стол. Макс согласился. Только с одним условием, добавил твердо. Ты больше никому не расскажешь об этом. «Договорились?» Парень повторно кивнул. «Теперь скажи, что же произошло в трущобах и почему человек Ганса погиб». «Вы точно не знаете?» С сомнением спросил парень. «Мне показалось, что есть некая взаимосвязь между попыткой воровства, беспорядками в трущобах и вашим приходом ко мне». «Ты посмотри», — изумился я. «В этой голове есть немного мозгов». «Ты преувеличиваешь мои скромные возможности». Денис задумчиво хмыкнул и продолжил. «Вчерашней ночью в трущобах». Неожиданно вспыхнула война между двумя враждующими бандами. Били жёстко, насмерть. Такого побоища уже давно не было. Никто не может вспомнить ничего подобного. Обычно авторитеты решали свои вопросы на судилищах, ведь война — это убытки. Но случилось то, что случилось. Начальник стражи получил хороший нагоняй, а заодно с ним и вся стража. Патрули действительно усилены, контроль на пропускных постах ужесточен. Выданы ориентировки на поиски некоего барона Менхаузена. Не знаю, кто это такой, но на его поиски брошены лучшие ищейки города. Его ищут, но я ничего не могу рассказать о его месте и роли в этом деле. Также есть информация, что в этом деле замешан Викентий, еще один главарь из трущоб, так что его банда прессуют особенно сильно. А что осталось от банды Ганса? Они не вспомнят про меня? Кто теперь вместо него? Место главаря занял его ученик, и пока ему точно не до левых дел. Ему бы сохранить оставшихся людей и удержать свой район под контролем, а то его обложили со всех сторон. «Ясно», — задумался я, после чего достал несколько монет из своего кошеля и положил на стол. «Мне понравились твои ответы. Буду иногда заходить узнавать, что интересного происходит в городе». «Не так быстро», — усмехнулся парень. «У вас еще много золотишка. По неформальным правилам академии младшекурсник должен делиться со старшими. Не жадничайте». «Это он что, на меня давить вздумал? Хочет еще несколько монет выпросить? Проверяет границы дозволенного?» «Или выясняя, тот ли я человек, за которого себя выдаю?» «Ты разочаровываешь меня», — произнес тихо и скользнув в транс, несколько раз ударил парня по ногам, отсушил их, после чего тот же трюк проделал с руками. Схватив невысокого Дениса за горло, приподнял его над полом и вышел из транса. Еще раз попробуешь проверить меня», — сказал побелевшему от нехватки воздуха парню. «И очень сильно об этом пожалеешь». Маг настолько растерялся после молниеносной атаки, что даже не вспомнил о магических способностях. Позорная недоучка!» — презрительно бросил ему. «Даже заклинания на рефлексах бросить не смог. Теперь понятно, что ты делаешь в страже на такой убогой должности». Отпустив мага, я вышел из комнаты и хорошенько хлопнул дверью. «Так, ваш выход!» — услышали мы голос напряженного куратора и направились на арену. Вступив на хорошо утоптанную землю прямоугольного полигона, я осмотрелся. Полигон оказался довольно большим, занимал немалую площадь и по периметру имел большое количество сидячих мест, которые сейчас заполнили преподаватели и ученики Академии. Кстати, этих трибун еще недавно не было. Они появились благодаря слаженной работе нескольких десятков магов Земли всего за один вечер. «Эх», — мечтательно вздохнул я, «мне бы таких работников при постройке арены в Империи». Нел, соберись!» — резко сказала напряженная Настя. — Сейчас не время предаваться мечтаниям. — Дай парню подумать о девочках! — нервно хохотнул Ромарис. Ему никто не ответил, так как на поле вышли противники. К нашему облегчению ими оказались такие же огненные маги, как и мы, группа О-15. Не самые сильные, но и не самые слабые ребята. Крепкие середнячки. Ситуацию немного усугубляло то, что это хорошие ребята, с которыми мы часто общались и даже немного дружили. — Не переживайте из-за проигрыша! крикнул им Ромарис. «Мы постараемся все сделать быстро!» И уже тихо сказал нам. «Вроде я их раззадорил, что дальше?» «Дальше, как договаривались», отрезала Настя и добавила. Нел, на тебе защита и наведение, на нас атака. Ждем момента, когда они выдохнутся и атакуем». «Вообще-то при работе пятерки магов считается тактически грамотным поставить в защитную группу от двух до трех магов, в зависимости от их силы и умений, но наш случай особый». На одной из тренировок куратор решил наглядно продемонстрировать, что один маг не в состоянии долго удерживать активную защиту, что защитников как минимум должно быть два, что эта роль в бою очень важная и ответственная. Он смоделировал ситуацию, в которой один защитник должен сделать все возможное, чтобы четверка противников не сумела поразить членов его команды, стоящих сзади. Мои товарищи не могли выдержать и минуты, и старший маг планомерно подводил к мысли, что защитников должно быть как минимум два. Но ваш покорный слуга сумел не только отбить натиск четверки магов, но и атаковать не ожидавших такого одногруппников. Приняв во внимание мою способность надолго погружаться в транс, а также большую магическую силу, куратор решил изменить тактику, что прибавляло шансов на победу. Я индивидуально обучался усовершенствованным видам защиты и освоил многие заклинания второго курса. А это действительно многого стоит и, надеюсь, позволит нам не бояться любых соперников. Удар гонга прервал мои размышления, и я, войдя в транс, тут же выставил защиту. Вовремя. Бой начался. Противники, решившие взять нас нахрапом, кинули на атаку все силы. Огненный хаос. Вот как я характеризовал бы атаку группу 15 Вход пошел десяток разнообразных заклинаний низшего ранга, которые должны были быстро пробить нашу защиту. Однако я не спал, и поверх среднего щита выставил парочку слабых, а после их развоплощения ставил новые. Подобная гибридная защита позволила не допустить поражения основного щита и прикрыла группу от атакующих плетений. «Расходятся!» — крикнул я, оповещая, что три из пяти магов отходят в сторону, чтобы подобраться к нам с фланга. Я отправил зеленый, совершенно безвредный луч в сторону обходящих магов. Несмотря на безвредность, луч был отлично виден среди огненных сполохов, и мои товарищи тут же отправили в ту сторону мощные огненные плетения. Не ожидавшие подобного магии получили хороших тумаков и выбыли из битвы. Плотность огня наконец-то снизилась. Видимость улучшилась, и мы увидели уцелевших противников. Остальное было делом техники. Несколько мощных заклинаний вынесли щиты, а огненный таран Настей закончил дело. «Победила группа О-13!» — услышали мы. «Просьба покинуть арену!» Пока студиозы целительского факультета уносили пострадавших, нам удалось спокойно уйти с арены. «Принять поздравления от однокурсников и занять свои места». «Молодцы!» — воскликнул куратор, поздравляя нас. «С первой победой! Все сделали, как договаривались. Теперь ваша задача — внимательно изучать команды, их тактику, наиболее умелых магов. У вас сегодня еще один бой!» — сообщил преподаватель. «Поэтому данная информация будет весьма кстати». «Еще один!» — недовольно протянул Миша. «Это почему?» потому что ваши однокурсники показывают слабые результаты, бои заканчиваются слишком быстро, так что было принято решение не растягивать турнир». «Так лучше», — не согласилась с недовольным Миша и Настя. «Мы полны сил, а вот остальные хорошенько тратятся. К концу дня они не успеют полноценно восстановиться, мы будем в лучшей форме». Для меня бои на арене оказались довольно интересными, так как я еще не видел схваток представителей других стихий. Отметил, что первогодки водных магов больше работают со льдом, так как эта форма воды более простая в использовании и, как я понял, легче осваивается на первом этапе. Я отметил только двух магов, использующих воду напрямую. Делали они это интересным способом. Поливали противников мощной струей под сильным давлением, словно полицейские спецмашины, предназначенные для разгона демонстраций. Попавшего под такую струю мага сбивало с ног и хорошенько прикладывала о магическую защиту полигона. Если противник пытался оказать сопротивление, воду быстро замораживали. покрывали одежду бедолаги и его самого огромной коркой льда. Даже не знаю, сможет ли моя защита выдержать подобную сдвоенную атаку. Противостояние воздушников, наоборот, оказалось на удивление скучным. Конечно же, для магов, не имеющих магического зрения. Все их воздушные кулаки, стены для простого зрителя были почти не видны. На самом деле это весьма опасное свойство. Ведь ту же водяную пулю заметишь издалека, от нее можно увернуться. А вот от воздушного кулака, которого ты не видишь, защититься намного тяжелее. Поможет только активный щит, который будет постоянно тянуть из тебя энергию. К сожалению, на данном этапе начинающие маги не показали умения создавать полноценную лестницу. Воздушные ступени, по которым можно передвигаться, и это плетение я скопировать не смог. Противостояние кротов, как в просторечии именовались земные маги, было по-своему интересным и познавательным. Наверное, потому что у меня имелась еще и стихия Земли. Мне понравились мощные защитные каменные стены, каменные шипы, возникающие под ногами противников, ямы, стремящиеся поймать ногу, ядра, стрелы и другие заклинания. Земная магия — очень опасная вещь. Нашими следующими противниками оказались маги воды, и я бы солгал, если бы сказал, что не рад этому. По крайней мере, с ними сражаться легче, чем с кротами или воздушниками. Гонка повестила о начале боя, и в нас полетел град сосулек. Пробитые щиты быстро изменили мое мнение о водниках. Простые огненные стены оказались неэффективными против их заклинаний. Хорошо еще, что основной щит не подвел. «Быстро атакуем!» Закричал я после того, как в защиту, в дополнение к сосулькам, полетели мощные струи воды. «Я так долго не выдержу, они рвут щиты как бумагу!» «Вперед, по группам!» Закричала Настя и сходу срезала первого водника, не ожидавшего от нас скорого перехода в атаку. Дождавшись, когда мои товарищи покинут защиту и начнут сыпать заклинаниями, послал в атакующих водников остатки огненной стены. Сместился в сторону, бросил несколько слабых, но зато здорово ограничивающих обзор плетений. Ромарис и Миша, пользуясь этим, сделали рывок вперед и, зайдя с фланга, начали срезать одного водника за другим. Двое как раз пытались пробить защиту наших девушек. К сожалению, прежде чем их поразили заклинания, противникам удалось убрать Степанею, вышедшую за пределы защиты Насти. Девушка пришла в себя довольно быстро, хотя периодически держалась за живот, в который ударила ледяная сосулька. «Мы все залечили, но еще где-то сейчас я будут преследовать фантомные боли», сказала Настя студиос-целитель. «В этом нет ничего страшного, просто организм еще не поверил в то, что сильное повреждение может так быстро пройти». У самой Степании глаза были на мокром месте. «Я всех подвела!» Чуть не плача сказала она. «Успокойся!» — ответил Миша. «Почему подвела? Мы же победили! Так что все хорошо!» «А если бы они были сильней?» — переспросила Степания. «Я бы сильно всех подвела!» «Никого ты не подвела!» — сказал тихо. «Это бой, любого может поразить плетение!» «Ты действовала так, как мы договаривались!» — подбодрила Настя подругу. «Так что не переживай!» «Может, пойдём отпразднуем победу?» — спросил Ромарис, когда девушка успокоилась. я бы предпочел досмотреть сегодняшние бои заметил резонно чтобы не пропустить сильных конкурентов и интересной тактики а потом уточнил парень пойдем праздновать конечно пойдем подтвердил с улыбкой только чур место в котором будем праздновать выбираю я какой удобный экипаж воскликнула степания с удовольствием плюхнувшись на мягкое сиденье я так рада что не придется плестись пешком молодец нел Согласилась Анастасия, садясь рядом с подругой. Очень своевременно. «А куда едем?» Спросил Роман. «Да», — подхватил Миша. «Куда едем? Неужели ты, наконец, покажешь, где живешь?» «В точку», — подтвердил я. «Вы же не откажетесь отпраздновать победу и небольшое новоселье?» «Так что? Сбрасываться не нужно?» Спросил Рома, и все рассмеялись. «Тебе придется раскошелиться», — сказал Миша. «Надеюсь, у тебя есть еда? Я жутко проголодалась», — добавила Настя. «Не беспокойтесь, все есть, никто не будет разочарован». «А Пилане еще тебя нищебродом называла!» — покачал головой Ромарис, рассматривая отремонтированный дом, работающий фонтан и уютный сад. «Да», — задумчиво вздохнул Миша. «Такой красоты в моем доме точно нет. Теперь понятно, почему ты уехал». «Дело точно не в фонтане и не в том, что мне что-то не понравилось в вашем доме», — ответил я. Просто не хотелось вас стеснять. Да и, как помнишь, я изначально планировал найти подходящее местечко. Я не думал, что у тебя будет такой дом. Предполагал, что купил небольшую квартирку в ремесленном районе. Так что ты меня очень удивил. Ни одного тебя. Каким-то новым взглядом посмотрела на меня Степания. Блин, вот только этого не хватало. Мы уже знали, что Степания ищет состоятельного жениха. И мне бы не хотелось стать ее целью. Хотя почему нет? «Девушка красивая, магически одарена, аристократка. Стоит подумать над этим вариантом». «Господин!» — вышел из дома управляющий. «Ужин подан!» «Пошли!» — подтолкнул я друзей к двери. «Наконец-то отпразднуем победу!» «И поедим!» — заметил Роман. «Обстановка бедновата!» — заметила Настя, зайдя в дом. «Хотя видны следы недавнего ремонта. Пока я нормально обустроил только несколько комнат», — пояснил ребятам. На остальное банально не хватило времени, займусь этим позже. Уютная комната с заставленным аппетитными блюдами столом произвела благоприятное впечатление. «Благодарю, что в этот день согласились посетить мою скромную обитель», сказал я, когда все расселись. «Хочу предоставить слово лидеру нашей группы, несравненной Анастасии». Зардевшаяся девушка взяла в руку бокал и встала. «Мы сегодня хорошо сражались. Хочу выпить за то, чтобы нам и дальше сопутствовала удача. За нас! За нас!» поддержали мы. «С первой победы, друзья мои», — подумал я, опрокидывая бокал с чудесным вином. Бои магов старших курсов оказались более красочными, чем у первокурсников. Там определенно было на что посмотреть. Например, я наконец увидел, что значит лестница в исполнении опытного воздушного мага. Оставшись в гордом одиночестве после поражения остальных членов группы, он еще несколько минут скакал, как заведенный по воздуху над ареной. и даже смог поразить одного из противников, пока его, наконец, не сбили. Структура у лесенки оказалась на диво простой. Но не всем магам удавалось эффективно ее использовать, ведь тут необходимо создавать много плетений, между делом атаковать и уклоняться от заклинаний. Нелегкая наука, между прочим. Земляные маги тоже хорошо себя показали. Оказалось, что сильные маги Земли способны раздвигать целые земляные пласты, устраивать топки и болота, а, скооперировавшись, вызывать каменный град. Увидев такое впервые, я просто выпал в осадок. На высоте где-то 5 метров над землей из ничего начали появляться каменные булыжники размером с кулак и обрушились на головы водным магом. Двое успели выскочить за пределы камнепада, а остальные не смогли. Мощные ребята. Как пояснил куратор, маги каждой стихии умеют создавать подобные заклинания. У нас тоже есть аналог подобного плетения под названием «огненный дождь». Я тут же пообещал себе, что непременно научусь им пользоваться. Маги воды стандартно закидывали противников сосульками, ледяными снежками, водяными пулями, таранами, дождем из сосулек и, как земляные, смогли создать топкое болото, чтобы помешать противникам свободно передвигаться. Наши огненные маги тоже были неплохи. Именно у них я подчерпнул заклинание «Огненный вихрь». Не огненный дождь, конечно, но тоже очень мощная штука, сумевшая поразить сразу двух противников. «Всем отдыхать!» — велел куратор после того, как закончились последние бои. «Чтобы завтра были бодры и работоспособные, всем ясно?» Услышав «Хорошо», он попрощался и, насвистывая песенку, ушел. «Ну что, встречаемся завтра в 10, уточнил Рома. «Да», — ответила Анастасия. «Придем пораньше, займем места и посмотрим, что за команды остались после двух первых туров». Посмотрев утренние бои однокурсников, мы прониклись. Все слабые команды отсеялись, и на арене поистине шла бойня. Группы придумывали различные тактические хитрости, обманки, контратаки. В общем, победы хотели не мы одни. И если первый день не преподнес нам ничего интересного, то этот обещал быть тяжелым. Думаю, используя я магию печатей, смог бы и в одиночку легко одолеть несколько команд. Однако использование плетения делало эту задачу несколько более сложной, ведь мне не надо было показывать окружающим, сколько всего я уже освоил, и насколько большой у меня резерв. Хотя все уже и так знали, что довольно большой, особенно для первогодки. «Не надейтесь на легкую прогулку», — подтвердил мои мысли куратор. Команды осознали, что они могут побеждать и бороться за приз, их ожесточённость и нацеленность на победу увеличилась в несколько раз. Ведь победа в данном соревновании не только почетна, но и финансово выгодна. «А ты наверняка очень нуждаешься в деньгах», — подумал я, глядя на возбужденного куратора. К моей большой радости нам опять повезло сражаться против водников. Все же после вчерашних лестниц и каменных дождей, мне совершенно не хотелось биться ни с воздушниками, ни с земляными магами. Однако радость испарилась из-за густого тумана, окутавшего арену. Использовав магическое зрение, я досадливо поморщился, туман был пронизан сиреневыми нитями, а это значило, что противников очень тяжело заметить. Хорошо, что у меня есть мои слухи обоняния, с ними я все равно смогу навести группу на противников. Двое водников начали обстрел моей защитной стены. Трое принялись нас обходить. «Идут слева», — подсказал я и подсветил лучом, но из-за тумана он оказался неэффективным. «Нужно что-то сделать с туманом!» — закричала Настя. «Ничего не видно! Нас сейчас перебьют, как котят!» Хм. Напитал стену огромным количеством энергии, позволил ей расшириться в несколько раз в высоту и ширину, после чего на быстрой скорости послал ее вперед, на замерших противников. Огненная стена на несколько мгновений рассеяла туман и позволила нам увидеть соперников. «Вправо!» — крикнула Настя. И слаженная атака пятерки магов смяла тройку противников. Повторный трюк со стеной и защита двух оставшихся магов лопнула, как грецкий орех. А мощный огненный таран Степании просто-напросто выбил из них дух. «Я не знал, что у тебя так много энергии!» — горячо зашептал Миша мне на ухо. «Если бы не твои огромные стены, нас бы просто перебили!» «Чёрт, ведь он прав. Я же очень сильно напитал стену энергии. после этого должен был просто упасть без сил. А я ещё и атаковал и посылал стену повторно. Надо бы показать, что мне плохо из-за магического истощения». «Держи меня за руку», — тихо сказал Миша, сделав вид, что готов упасть в обморок. «Печать истощения на лице, опущенные плечи, вялая походка, и зрители уверены, что я на грани срыва». «Что с тобой?» — тут же спросила обеспокоенная Анастасия. «Две большие стены, напитанные энергией». прокомментировал куратор. «Я думал, ты после первой отключишься, а ты выдал вторую. Хороший резерв для новичка». «Не забывайте, я долгое время занимался друидской магией», напомнил ему. А она еще более затратна, чем магия огня». Имитировав озноб, после чего меня укрыли непонятно как, оказавшимся в руках Романа одеялом, и принесли горячий глинтвейн. К середине дня я показал своим, что пришел в норму и чувствую себя намного лучше. «Готов?» — с тревогой спросила Настя. «Может, стоит поменять тактику? Будешь нападать, а я и Миша отработаем в защите?» «Нет», — не согласился с ней. «Всё нормально. Известно, кто наши соперники». Команд осталось мало. «Вроде бы земляные». «Те самые, что сегодня вызывали Каменный град?» — с тревогой спросила Степания. «Да», — подтвердила Настя. «Надеюсь, они выдохлись после того заклинания, и нам будет полегче». Первые секунды показали желание соперников закончить бой быстро. Через мгновение под нами разверзлась огромная яма. Миша в трансе успел вытащить Степанию, а я растерявшуюся Настю. Роман отскочил только назад, а не в сторону, как мы, за что поплатился, попав в другую ловушку, зажавшую ему ногу. Поставленная мной защита спасла парня от каменной шрапнели, однако вылезший из земли кол закончил дело. Выдернув Настю из-под обстрела, я сам едва увернулся от большого количества каменных стрел. «Эти маги земли — сущие звери!» И еще кто-то шутил, что они пригодны только для того, чтобы копаться в земле и заниматься урожаем на полях. Миша и Степания неожиданно рванули в атаку, и им удалось выбить обстреливающего нас сосульками мага, а также ранить одного из тех, которые стояли под защитой и творили заклинания. «Опять плетут дождь!» – прокричала Настя мне на ухо. «Сразу после заклинания они станут беспомощными, и мы добьем их!» «Все вместе!» Скомандовал Миша, и мы сосредоточили усилия на поставившем защиту маги. Десять секунд, и от защиты не осталось ничего. «Мы успеваем!» Опять закричала Настя, подразумевая, что мы выбьем тройку до того, как они сплетут заклинание каменного дождя. Срезав тройку, мы поняли, что бой еще не закончился. Оказывается, наши противники все же успели, плетение сформировано, и это не каменный дождь, это голем. «Охренеть!» Только и выдал я. Не думал, что первокурсники способны на такое. Брошенное Мишей заклинание выбило из голема несколько камешков и привлекло к парню внимание. Пока конструкт, ковыляя, шел в сторону Миши и Степании, мы с Настей тоже решили поучаствовать в сражении. «Бей по ноге!» — крикнула мне Настя и подала пример. «Все верно, лишим его подвижности, и судьи прекратят бой». Поймав заклинание с нашей стороны, голем тут же развернулся, несмотря на то, что до Миши оставалось несколько метров. «Так он же сейчас без управления!» — осенило меня. «Атакуют только тех, кто атакует его!» «Пусть окажется на одинаковом расстоянии между нами!» — крикнул я Миша. «Только потом начнем атаковать!» «Хорошо!» — ответил парень. После чего мы мощными заклинаниями за несколько минут лишили голема ноги. Как только конструкт упал, бой прекратили. К этому времени у Миши, Насти и Степании почти не осталось сил, так что мне тоже пришлось изображать бессилие. «Ну что, вы как?» — спросил подскочивший куратор. «Хреново!» — ответил Миша. «Сил нет!» «Будет еще хуже!» — жизнерадостно произнес преподаватель. «Финал завтра утром. Мы первые, так что всем отдыхать!» «Убейте меня!» — попросила белая, как снег, Степания. «Сил нет, а еще завтра финал!» «Пошли домой, надо хорошенько отдохнуть!» — произнес расстроенный из-за своей ошибки, Ромарис. «Ну что, все готовы?» — спросил куратор, внимательно осматривая нас. «Готовы!» — ответил Ромарис бодро. Ему не терпелось проявить себя после вчерашней ситуации. «А вот тебе следовало бы быть по сдержанию», — правильно понял маг. «Все делайте по плану не геройствуйте. Я на вас надеюсь». Заняв позицию на площадке, мы замерли, внимательно следя за стоящими впереди противниками. Гонг. И в мою защиту тут же полетели невидимые слабые заклинания. Но и мы не сидели на месте, поэтому одновременно с воздушниками посылали свои заклинания в самого крайнего противника. Выбить его не удалось, к сожалению, это не слабаки из первых туров, и разобраться быстро не получится. Плотный туман заполнил пространство. А вот и первая неожиданность. Кто-то из противоборствующей команды владеет магией воды. Как только начал накатывать туман, я почувствовал, что двое из противников отделились от группы и направляются в нашу сторону с разных сторон. Черт, они используют лестницу!» «Двое разошлись в стороны и движутся к нам по воздуху! Приготовиться бить по правому! Он ближе к нам!» Подсказал товарищам и, влив энергию в одну из огненных стен, запустил ее перед собой. Тактика прошлого боя помогла и в этот раз. Туман на участке прохождения стены рассеялся, открыв бегущих по лесенкам противников. Не ожидавшие подобного воздушники сбились с темпа, что позволило нам беспрепятственно расстрелять одного из них. Второй, как оказалось, не понаслышке знаком с трансом. Он ускорился и, рванув вперед, смог поразить вышедших из-под защиты Рому и Настю. Черт! Опасность тяганула по нервам, и я воздвиг подсмотренные у земляных магов каменный купол, о который разбивались ледяные копья трансовика и воздушные плетения его товарищей. Ярость всколыхнулась в душе, и огненный вихрь, сорвавшись с моих рук, влетел во фланг тройки воздушных магов. «Он один, а нас осталось трое», — подумал я. И в этот момент оставшийся в воздухе маг, обошел купол и убрал Степанию. Мощный огненный шар Миши взорвался в воздухе, и воздушная волна снесла противника с наколдованного помоста. Противник, девушка, оскалилась и послала целую россыпь заклинаний. Ледяные копья сменялись воздушными таранами, водяными пулями и воздушными кулаками. Понимая, что и так сделал в этом бою очень много энергоемких плетений, просто отскочил от летящих в мою сторону заклинаний, и стал изредка посылать в девушку простенькие огненные шары, чтобы не расслаблялась. Бой вел Миша, его мощные атаки постоянно пробивали истощенную защиту девушки. Очередной огненный таран поставил точку в этом противостоянии. «Чемпион факультета общей магии, группа О-13!» донеслось до меня, и я без сил сел на землю. В это время на трибунах. «Вы были правы, господин Демур, – сказал молодой остроухий мужчина, обращаясь к Де Луриэлу. Это очень интересный юноша. Думаю, его можно пригласить в нашу организацию, оказать посильную помощь, и через несколько лет он станет сильным и умелым союзником». «Девица тоже хороша», — заметил чиновник. «Большой потенциал». «Да, но мальчишка удивительный. У него ведь полно сил, просто он не хочет этого показывать. Осторожный, далеко пойдет».